Я не уволилась. Все самое худшее произошло, мой страх снова воплотился, и бояться мне уже нечего. Усадьба, в которой я работаю горничной, парадоксально самое безопасное место для меня. Потому что есть мужчина пострашнее Андрея. Усадьба далеко от города, за высоким забором, с вооруженной охраной. Хозяин усадьбы довольно серьезный и опасный человек. Он намного выше и страшнее моих монстров. Сюда никто не сунется, даже если узнает, где меня искать. Возможно, меня уже никто не ищет, но я не рискую проверять. Прошло несколько месяцев. Андрей сдержал свое слово и больше не прикасался ко мне. Только рабочие отношения. И то он их сводит к минимуму, донося до меня информацию через Любу, нашу экономку и повара. Андрею очень хотелось замазать свой грех деньгами. Он несколько раз переводил мне деньги но все они возвращались ему доставляет извращенное удовольствие мысль о том что этот мудак мне должен иногда я ловлю на себе его пристальный тяжелый взгляд очень говорящий взгляд Итак меня зовут василиса мне 23 года и у меня глубокая психологическая травма я горничная без высшего образования статуса амбиций без надежды и без личной жизни так вышло против моей воли Наверное, отрабатываю кармический долг за свой род. Тяжелая ноша, которую я не выбирала. Можно, конечно, проклинать судьбу обидчиков, родственников, выть ночами в подушку и жалеть себя. Но хуже от этого будет только мне. Поэтому я принимаю свою судьбу и плыву по течению. Сегодня хозяин принимает каких-то важных партнеров, и я мечусь между большим кабинетом для переговоров и кухней. Мужчин много. Запросы у них разные, кто-то хочет чай с лимоном, кто-то кофе, кто-то просто воды. Прохожу в переговорную, подавая кофе. Я привыкла, что в этом доме не обращают внимания на прислугу, я просто исполняю свою работу. Андрей тоже здесь, участвует в обсуждении, не обращая на меня внимания, как и я на него. Один из мужчин хлещет коньяк и постоянно гоняет меня то за льдом, то за лимоном. И вот, когда я исполняю его очередную прихоть, ставя на стол лимон, этот старый козел говорит мне спасибо и щипает за попу. Резко разворачиваюсь от неожиданности, в возмущении открываю рот, но тут же его закрываю, поскольку мужчина делает вид, что ничего не произошло, вступая в разговор с хозяином дома. Да и не имею я права возмущаться и закатывать скандал хозяину и его гостям. На несколько секунд застывая в ступоре, борясь с желанием ответить мужику. «Облить тебя, что ли, горячим кофе?» «Василиса, свободно!» Одергивает меня Андрей, но смотрит на старого козла. Недобро так смотрит, с вызовом во взгляде. «Выхожу из кабинета. Спасибо, конечно, Андрей Сергеевич, но этот жест ваш косяк не замажет. Вы на себя так в зеркало каждый день смотрите. Увидите там того же козла». Иду на кухню с грязными стаканами из-под виски. Люба разговаривает с какой-то девушкой, миленькая, приятная, зажатая еще, потерянная. Это, видимо, новая горничная. Знакомлюсь с Дариной. Болтаем, пьем чай, рассказываю ей об обитателях дома. Показываю домик для прислуги. Оставляю осваиваться и убегаю убирать переговорную. Хозяин дома, Демьян Ростиславович, уходит провожать гостей. А Андрей остается в кабинете, рассматривая какие-то бумаги. Я до сих пор не поняла, какая он фигура на этой шахматной доске. Король Демьян Ростиславович. Но вот Андрей далеко не пешка. Он управляющий начальник охраны и помощник. Но также участвует во всех переговорах. В общем, мастер на все руки. Многозадачный. Но все равно мудак. Молча убираю стол в желании быстрее избавиться от его общества. Неприятно мне. Неприятно осознавать, что с виду статусный, уверенный в себе и даже привлекательный мужчина, внутри гнилой. Не может настоящий мужик с правильным нутром брать женщину силой, а потом откупаться, выставляя меня шлюхой. Хотя все мужики такие. Не верю я в существование настоящих принцев. «Если тебе мала форма, закажи другую. Кидает он мне, не отрываясь от бумаг». Это, наверное, его первое личное обращение ко мне за несколько месяцев. А меня взрывает от его повелительного тона. Что не так с моей формой? Разве это не очевидно? Поднимает на меня свои стальные глаза. Мне нет. Фыркую я. Слишком обтягивает. Ты провоцируешь мужчин. Мужчина должен держать себя в руках. Хотя откуда вам знать? Если женщина ведет и преподносит себя вызывающе. У мужчин срабатывают инстинкты. животные «Именно так, смени — кидает он мне. Достойные мужчины никогда не трогают то, что им не принадлежит. Насколько бы вызывающая женщина ни была. Но вам этого не понять. «Ты сейчас назвала меня недостойным?» Загораются его глаза. «Именно. Бросаю ему, хватаю под нос и вылетаю из кабинета. сгорая от злости и ненависти к этому мужику».